ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЦЕНТРИРОВАНИЕ В ряду важнейших умений, которыми должна владеть каждая ведьма – заземление и центрирование. Они помогают черпать энергию, придавать устойчивости своей энергии и привести себя в положительное состояние. Это хорошая подготовка к ритуалу или заклинанию. Без этого навыка начинающие ведьмы могут испытывать сильную отрицательную реакцию от заклинания. Также заземление и работа с концентрацией пригодится, когда вы расстроены и вам нужна поддержка. Теперь давайте рассмотрим обе техники поподробнее. Заземление. Думаю, вы уже слышали о медитации. Возможно, на каком-то семинаре, ретрите или занятии йогой вы даже пробовали медитировать с другими. Но даже если вы уже участвовали в медитации, есть вероятность, что вас не обучали искусству заземления. И уж точно вам не объясняли, как заземление энергии повлияет на ваши магические навыки. Хотя этот процесс напоминает медитацию, акценты немного смещаются. Заземляясь в магических целях, вы скорее концентрируете внимание не на опустошении разума, а на оценке энергетических уровней и их содержания. Позже вы узнаете, как с помощью центрирования контролировать направление энергетического потока. Как правило ведьма заземляется исходя из следующих соображений во-первых это делается с целью зафиксировать свое состояние перед магической работой. об этом я расскажу попозже. во-вторых, заземление необходимо когда ведьме нужно избавиться от излишней негативной энергии, полученной извне. эту практику можно выполнить и без привязки к заклинанию или ритуалу. Если вы только начинаете, процесс может занимать много времени однако отточив навык вы заметите, что заземляетесь и высвобождаете негативную энергию за считанные минуты. Конечно, не обязательно досконально осваивать эту технику, прежде чем перейти к другим медитативным методикам. Но заземление действительно поможет уберечься от негативных влияний, а заклинания и прорицания станут более безопасными. Перед началом любой энергетической работы, так я называю медитации и другие практики, с помощью которых вы учитесь управлять энергией, вам нужно выстроить пространство защиты. Первое время вы еще очень уязвимы. Позже вы заметите, что заземление дает вам большую защищенность. Но поначалу такое оголение личной энергии требует защиты. С этой задачей справится ваш магический круг или что-то подобное. Как только вы установите энергетический щит, Сядьте в удобную позу. Можно лечь, но тогда вы рискуете заснуть. По крайней мере, первые несколько практик заземления лучше провести сидя. Итак, примите удобное положение и закройте глаза. Когда вы почувствуете полный комфорт, обратите внимание на свое тело. Вам нужно найти источники стресса и попытаться от них избавиться. Чаще всего стресс скапливается в уголках глаз и на лбу а также в районе нижней челюсти и на щеках. Если вы заметите, что хмуритесь или сжимаете челюсти, намеренно отпустите эти области. Далее переходите к другим напряженным участкам тела, таким как спина или плечи. Единственное место, в котором вам надо сохранить напряжение – ваш внутренний стержень. Поддержание хорошей осанки – это небольшая форма самопомощи и ухода за собой которая сделает любую медитацию намного приятнее. Если вы обнаружите внутреннее напряжение в энергетическом центре, убедитесь, что оно поддерживает мышцы спины и необходимо для осанки. Возможно, на протяжении всей практики заземления вам придется несколько раз сканировать свое тело таким образом, ведь напряжение может вызвать любая попытка сделать что-то новое, и так Пока вы заземляетесь, следует периодически проверять, бережно ли вы относитесь к себе и своему телу в этом процессе. После избавления от всего лишнего напряжения, пора перейти к процессу непосредственного заземления вашей энергии. Оставаясь с закрытыми глазами, представьте, как из основания вашего позвоночника прорастает большой плотный корень. Можно представить целую систему корней и корешков, стремящихся вниз от мест соприкосновения вашего тела с полом. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что запрятали корни глубоко в почву. Представьте, как вас сбивает с ног сильный ветер. Если вы ни на йоту не сдвинетесь с места, значит корни достаточно глубокие. Как только вы прочно укоренитесь, направьте внимание на свою энергию. Найдите место в своем физическом теле или в сознании, где чувствуете удовлетворение. Через некоторое время концентрации на этой области, здесь важно не торопиться, в сознании начнет высвечиваться определенный цвет. Это цвет вашей энергии. Теперь, не теряя его из мыслей, обратитесь к остальным частям тела и сознания. Ищите в своей энергии пятна, лишенные цвета. Скорее всего, вы найдете их в нездоровых физических местах или в духовных, где обитают негативные мысли. Обесцвеченная область признак того, что этот участок захватила отрицательная энергия. Не торопитесь и распознайте как можно больше таких пятен. Затем, начиная сверху и продвигаясь вниз, представьте, как они стекают вниз к корням, погруженным вами в землю. Направляя энергию через корни, возможно, вы почувствуете сопротивление. Это происходит потому, что негативная энергия хочет за что-то зацепиться. Но не сдавайтесь, выталкивайте энергию снова и снова, пока весь негатив не выйдет из вашей корневой системы в Землю до последней капли. Земля примет и очистит эту энергию, а затем вернет ее Вселенной для дальнейшего использования по-новому. Таким образом, негативным энергиям дается второй шанс оказать более позитивное влияние на мир. Как только вся негативная энергия будет выпущена, вы либо почувствуете опустошенность, либо обнаружите пустые места в энергетическом поле. Решение этой задачи – заключительный шаг в заземлении. Черпать свежую нейтральную энергию можно из нескольких источников. Самый доступный – Земля, в которую выпустили корни. Земля не только очищает негативную энергию, а хранит много нейтральной, потенциальной энергии. И чтобы не чувствовать себя такими опустошенными и не иметь пустых мест в своем энергетическом поле, вы можете эту энергию пустить в ход. Вообще заземление – очень хорошая вещь. Оно поможет ведьме сохранить равновесие, независимо от того, что она проживает и какие заклинания выполняет. Однако в сознании могут всплыть такие вещи, которые мы пытаемся игнорировать, особенно на этапе выпуска негативной энергии. Знайте, что это нормально. Это относится к работе с тенью, жизненно важной части любой глубокой магической практики. Я более подробно рассмотрю работу с тенью дальше. Центрирование. Обычно о заземлении и центрировании говорят как об одном целом, но это две отдельные техники, и функции у них различаются. При этом они неплохо дополняют друг друга и вместе приносят качественные результаты. Если вы решите их совместить, то сначала необходимо провести ритуал заземления, а потом центрирование. Заземлившись, вы получите прочную основу для работы, и вам будет гораздо легче управлять энергией во время работы с заклинаниями. Если же вы будете центрироваться без заземления, Вам нужно быть осторожнее, чтобы не вносить дисбаланс, высвобождая или тратя слишком много энергии сразу. В ходе освоения этого навыка вы разовьете свои способы визуализации, так же, как и с заземлением. Начинающим ведьмам я рекомендую следующую визуализацию, с которой начала сама. Она очень проста, но при этом удивительно эффективна. Итак, акцентрирование. Это проверка, в каком направлении движется ваша энергия, и все ли верно вы выполняете. В ходе центрирования вы освободитесь от некоторых энергетических обязательств, а затем сфокусируйте оставшуюся энергию внутри, чтобы наладить баланс. Однако, чтобы дойти до этого этапа, вам следует выстроить защиту. В конечном счете, центрирование, как и заземление, сделает вас менее уязвимыми. Но в самом начале визуализация откроет доступ к вашей энергии. Так что убедитесь, что ваши обереги заряжены. Визуализация для процесса центрирования очень простая. Практикуя заземление, вы создали мысленный образ себя и использовали его при формировании энергетических корней. Вы можете воспользоваться тем же мысленным образом для центрирования или создать новый. Когда в поле зрения появится мысленный образ всего вашего «я», медленно распространяйте осознание по всему телу. Это чувство должно выявить все нити энергии, которые исходят от вас. Эти нити представляют все энергетические обязательства, которые вы берете на себя. Одни будут очевидны, например, ваши связи с друзьями, семьей, работой. Другие могут вас удивить. Возможно, уровень энергии, которая уходит на сплетни или ваши тревоги. Мы все тратим энергию на разные вещи, и центрирование помогает вернуть часть этой энергии. Каждый воспринимает нити своих энергетических обязательств по-разному. Для кого-то они окрашены в тот же цвет, что и вся внутренняя энергия. Линии могут быть одинаковой толщины или различаться по размеру в зависимости от количества текущих сил. Другие видят нити в другом цвете, поскольку это не только их энергия, но и ее связь с чем-то другим. Третий распространенный вариант. Каждое энергетическое обязательство выглядит как отдельный вид связи. Некоторые воспринимаются как цепи, особенно те связи, которые невозможно разорвать и от которых вы не в восторге. Другие могут выглядеть как новогодняя мишура, мерцающие огоньки или ленты. Внешний вид каждого соединения уникален и зависит от того, с кем или с чем оно связано, и от вашего отношения к нему. Какими бы ни были ваши энергетические связи, не торопитесь их изучать. Обратите внимание, зависит ли их внешний вид от вашего самочувствия. Равномерно ли они распределены или в одном направлении их больше, а в другом меньше. Как только убедитесь, что выделили значительное количество энергетических связей, начните просматривать их одну за другой. Подумайте, удобно ли вам поддерживать эти связи. Если да, убедитесь также, что вас устраивает уровень той энергии, которую вы в них вкладываете. Некоторые нежелательные связи похожи на сосущих пиявок. Они ничего не дают взамен, а только отнимают силы с каждым днем, пока не высосут всю энергию, необходимую для завершения того, с чем вы хотите расстаться. Когда вы поймете, что хотите избавиться от некоторых связей, можно поступить по-разному. Первый вариант. Вы разрываете энергетическую связь. Для полноценной работы некоторые связи потребуют реальных действий, и вам нужно принять, что после ритуала центрирования к ним необходимо будет обратиться. Но пока вы вовлечены в медитативный процесс, можно оборвать энергетическую связь. Это станет первым шагом. Если вы хотите разорвать несколько соединений, соберите их в пучок и обратите все свое внимание. Отключать их надо по одному, чтобы получить обратно как можно больше энергии. Просто вместо того, чтобы отключать одно энергетическое обязательство, а затем перенаправлять внимание на оценку следующего соединения, лучше сначала просмотреть их все, а затем сосредоточиться на процессе отключения. Когда вы будете готовы к этому, помните. Так вы проявляете участие к себе, а не наказываете то внешнее, с чем связана ваша энергия. Такая установка сохранит энергию на нейтральном или позитивном уровне и не даст негативной энергии присоединиться к вам или к недавно разорванной связи. Разрывая связь вашей энергии с кем-то или чем-то, представьте, как она возвращается в ваше сердце, подобно мерной рулетке или отрезку ленты, который стремится обратно и обвивает катушку. Если вы еще заземлены, может возникнуть желание направить ее вниз, в землю и заменить свежие энергии. Это особенно полезно, если разорванная связь была нездоровой, токсичной. Лучше всего оборвать все нежелательные и ненужные связи как можно скорее, но, конечно, иногда это сделать невозможно по той или иной причине. В таком случае не вредите соединениям и поставьте на них ограничения, которые помогут тратить на эти соединения меньше энергии. Энергетические ограничители – Также являются хорошие идеи для связей, которые необходимо сохранить, вне зависимости от вашего отношения к ним. Поддерживая связь, вы не обязаны вкладывать в нее энергию в неограниченном количестве. Итак, энергетический ограничитель может помочь вам поддержать чувство равновесия. Когда вы просмотрели все свои энергетические связи и выделили те, что больше не хотите сохранять, пришло время заняться остальными. Энергетические связи, как и все, что живет и растет, необходимо поддерживать. Природа сама неплохо ухаживает за своими творениями, но когда за дело принимаются люди, мы берем время заботы на себя. Тоже и с энергетическими связями. Чтобы убедиться в их здоровом самочувствии, уделяйте время медитациям. Стоит проверять работоспособность своих энергетических связей чаще, чем обычно. Многие ведьмы берут за правило устраивать такую проверку раз в неделю или месяц. Это оберегает от токсичных отношений, в которые мы порой вовлекаемся, когда тратим слишком много энергии. Это залог баланса энергии, что-то вроде проверки энергетического ресурса. Возможно, вы не готовы сразу же приступить к таким частым энергетическим проверкам. Здоровые энергетические связи должны иметь насыщенный, приятный цвет. Как я уже говорила, точный цвет и внешний вид могут отличаться, но это должно быть приятно именно вам, так как на эти связи тратится ваша энергия. Внешний вид здоровых нитей не имеет никаких трещин или занос. Наконец, здоровые энергетические связи не приведут вас к истощению. Вы можете обожать кого-то или что-то на другом конце энергетической связи, но если из-за нее вы истощены, возникает дисбаланс и вы должны это исправить. Если откладывать необходимое, откроется новая энергетическая связь, и впоследствии к ней все равно придется вернуться. Если вы решили разорвать какие-то связи, и если для этого требуются реальные действия, сейчас самое время начать.